Глава 9 Драка в таверне «Хромая лошадь». Тем временем в таверне «Хромая лошадь» буря была в самом разгаре. По какой-то молчаливой договоренности, немому соглашению с обеих сторон, что три чужака, что разбойники, не взяли в руки свое оружие. Мечи, топоры и палицы так и остались стоять прислоненными к стульям, либо на столах до да лавках разбросанные. Кинжалы и ножи разного размера были вытащены из-за поясов и голенич сапог и тоже брошены где попало. Драка протекала без холодного оружия. Но в ход шло все, что попадалось под руку. Те же столы, стулья, посуда, до да разнообразная кухонная утварь. Бандиты попытались с ходу снести наглую троицу, использовав колоссальное преимущество в численности, и задавить чужаков количеством. Но не тут-то было. В тесной таверне особо не развернуться, ведь это же не чистое поле. Плюс столы, стулья, да лавки мешались под ногами. Вот и получилось, что лицом к лицу с каждым из богатырей, которые встали в треугольник спиной к спине, выходило всего по два-три противника, что было как нельзя кстати для Ратибора, Яромира и Мирослава. Ратибор и Яромир, конечно, олицетворяли собой просто невероятную, безудержную силу и мощь своих первобытных могучих диких предков. В такой драке, когда на кону стояло не только исполнение важного поручения князя Святослава, но и их собственной жизни, они могли уже не сдерживаться и бить в полную силу. страшные мощи были эти их удары, и уже груда распростертых тел лежала на полу. Кто-то стонал и полз в одном ему известном направлении, попутно сплевывая осколки зубов. Кто-то просто тихо лежал и скулил, свернувшись калачиком, а кто-то и вовсе не подавал признаков жизни. Вот подлетевшему к нему здоровому детини Ратибор со всего маха отвесил такой удар правый, что тот, как бежал, Так тут же и принял горизонтальное положение, будто сбитое шаром кегля. Еще одному пройдохе удалось такие зайти за спину рыжеволосому исполину, и он от души приложился деревянным стулом по его могучей спине. От такого удара стул разлетелся на части. Но молодой богатырь даже глазом не повел, мгновенно развернувшись и уложив нападавшего левым хуком. Тут же несколько громил одновременно повисли на ратиборе и вцепились в него, как свора собак в загнанного медведя. Но он несколькими стремительными мощными рывками легко стряхнул со своих могучих плеч нападавших и, как детей малых, раскидал тех по залу таверны, попутно нанося страшной силой удары подвернувшимся под горячую руку бандитам. Остальные головорезы кружили вокруг троих друзей, как шакалы, выжидая момент для нападения. Несмотря на понесенные потери, они все еще не сомневались в победе. Четыре десятка на троих как-никак. Вот еще один верзила подскочил к Яромиру и ударил стулом уже его. Яромир прикрыл голову рукой, и стул разлетелся при ударе об могучий бицепс богатыря. После чего правый крюк Яромира въехал точнехонько в челюсть любителю стульев, отчего тот подлетел в воздухе и, пролетев несколько метров по красивой дуге, врезался в толпу своих товарищей, опрокинув часть из них. Мирослав, хоть и уступал по росту, силе и природной мощи двум своим друзьям, но являлся куда более проворным и ловким. Он не позволял разбивать о себя стулья. Попасть по нему была та еще задачка. Вот он пригнулся под ударом и ловко, с быстротой молнии, садил свой хук в ответ. В следующий момент увернулся отброшенный ему в голову кружки и в тот же миг умудрился перехватить летящий в спину Ратибору очередной стул, который со смаком и опустил на голову ближайшего противника. стоны и отборная ругань стояли в таверне. Разбойники пребывали просто в бешенстве. Сколько их бойцов уже полегло, а эти трое все стоят, как ни в чем не бывало. Мало того, этот рыжий здоровяк так вообще радостно улыбается. Спотыкаясь от тела своих павших товарищей, бандиты в ярости, раз за разом, нестройными рядами нападали на троих дерзких чужаков, осмелившихся бросить им вызов в их же логове и до сих пор не поплатившихся за это. Ждан Заяц сам в бой не лез а стоял сзади и подбадривал своих, громко повизгивая. «Навались, коряги паршивые, их ведь трое всего!» выкрикивал он свои ободряющие лозунги. «Горсть злата и бочку медовухи тому, кто завалит вон того, самого здорового!» Магута пока тоже в драку не лез. С лютой ненавистью он наблюдал за Ратибором и, осторожно ступая, шаг за шагом старался подобраться к нему как можно более незаметно. Но в последний момент нервы его не выдержали и терпение лопнуло. Он вскочил на ближайший стол и с разбегу прыгнул сверху на спину рыжебородого гиганта, надеясь сбить его с ног массой своего тела. Это было глупо. ратибор краем глаза увидел этот маневр и в самый последний момент быстро развернулся, да просто поймал летящего на него сверху могуту своими могучими лапищами, одной рукой крепко схватив того за глотку, а другой за промежность. После чего со всего Маху Опустил тело Могуты об этот же самый стол, с которого тот только что сиганул, расколошматив его в щепки. Но этого Ратибору показалось мало, и, схватив с пола за щиколотку слабо уже сопротивляющегося противника, он раскрутил его вокруг своей оси, попутно уложив его телом несколько лиходеев, и, как будто из прощи, слегка раскачавшись, запустил потрясенного Могуту в ближайшее окно хромой лошади, которое было закрыто старыми но все еще крепкими дубовыми ставнями и находилась в метрах в трех от Ратибора. Что и говорить, бросок выдался впечатляющим. Могута полетел головой вперед и в дребезги разнес своим лысым черепом тяжелые дубовые створки вместе с самим окном, после чего затих где-то на улице, более не подавая признаков жизни. Шея его была неестественно свернута. На этом, похоже, жизненный путь Могута-чемпиона бесславно завершился. Разбойники же на несколько секунд застыли в изумлении. Такого они никогда не видели. Вот эта мощь! Наконец, опомнившись, несколько человек схватили длинную дубовую скамью, стоявшую у одной из стен таверны, выставили ее перед собой, Акитаран, и бросились на молодого богатыря, надеясь либо сбить, либо хотя бы прижать того к стене. Ох, и зря они это сделали. С таким же успехом можно было попытаться сдвинуть гранитную скалу с места. Всего на шаг Ратибор отступил, и то лишь для того, чтобы ухватиться за лавку половчея, после чего двумя могучими рывками вырвал он ее из рук душегубов, схватил ее поудобнее и принялся крушить импровизированной дубиной вражин направо и налево, как косой, сметая новым оружием разбегающихся в панике разбойничков со своего пути. На Эромире в этот момент повисли трое, быстро стряхнув их с себя. Он ударом ноги разможил одному из упавших череп. Второй успел вскочить, но тут же получил могучий удар кулаком в живот, после чего согнулся, задыхаясь. Яромир быстро взял его за волосы и всадил со всей силы свое правое колено в лицо бедолаги. Раздался хруст сломанной лицевой кости, брызнула кровь ручьем, и боец, уже без сознания, медленно завалился ничком в лужу собственной крови, христавшей у него из сломанного страшным ударом носа. Но еще до того, как он упал, Иромир взял третьего, пытавшегося уползти куда-то на карачках противника, одной рукой за шкирку, а другой за пояс, да запустил его с невероятной силой прямо в каменную стену таверны, что было от них недалече. Опять раздался хруст ломающихся костей. Разбойник сполз по стене и затих в неестественном положении. Иромир же планомерно стал продвигаться вперед, к Ждану Зайцу, снося мощными ударами любого, кто вставал у него на пути. И вот он оказался прямо перед ним, уложив последнего бандита, что стоял у него на дороге, просто свернув ему шею одним быстрым движением своих могучих рук. Испуганный взгляд Ждана Зайца выражал массу эмоций. Гнев, удивление, смятение и ужас поочередно сменяли друг друга. Он остался один на один со стоящим перед ним мрачным богатырем. Помочь ему уже было некому, ибо вся его оставшаяся стоять на ногах ватага, человек пятнадцать всего, оказалась очень занята, пытаясь спастись от крушащего все на своем пути рати с дубовой лавкой наперевес, которая поистине стала грозным оружием в его руках. ирамир Рамир пошел на Ждана. Тот, хоть и являлся последним подлецом и негодяем, но все же трусом не был и волей обладал изрядной. Взяв себя в руки и не тронув свою украшенную драгоценными каменьями саблю, больше подходившую для какого-нибудь парада, чем для реального боя, Он достал из-за пояса старый проверенный нож и бросился на Яромира. Сколько потасовок он пережил, скольких людей отправил на тот свет этим ножом. Удар чуть сбоку, снизу вверх, резкий и стремительный, был рассчитан на то, что нож вонзится в шею Яромиру, и бой будет закончен тут же. Да вот только не учел Ждан по прозвищу Заяц одного. Несмотря на свои внушительные габариты, Яромир, так же как и Ратибор с Мирославом, обладал прекрасной реакцией. Недаром они втроем с детства постоянно упражнялись в стрельбе из лука, расстреливая друг друга стрелами с тупыми наконечниками. Яромир поймал на лету кисть руки Ждана Зайца с ножом и сильно ее сжал. Раздался хруст. Ждан вскрикнул от пронзившей его боли и инстинктивно выпустил из сломанной руки нож, который на лету подхватила вторая рука Яромира и ходу молниеносно садила его лезвие снизу вверх в кадык Ждана Зайца. Тот умер мгновенно, еще до того, как его обмякшее тело медленно опустилось на пол таверны. Его так и не закрывшиеся после смерти глаза не выражали ничего, кроме безмерного удивления. Оставшиеся лиходеи на несколько секунд замерли. Смерть главаря выбила их из колеи и сильно ошарашила. Но тут же раздалась отборная брань, и остановившиеся было бандиты бросились к своему оружию. Шутки кончились. Последнему десятку головорезов, еще находившемуся на ногах, стало ясно, какую чудовищную ошибку они совершили, решив подтягиваться с тремя гостями в рукопашную. Похватав, кому что под руку попалось, свои альчужие мечи да кинжалы, они бросились на того, кто стоял к ним ближе всех, то есть на Ратибора. Но тот, явно войдя во вкус, мигом уложил первых двух негодяев орудуя своей лавкой как добротной дубовой дубиной. Разбойники попятились, А первый их ряд развернулся спиной к рыжеволосому из пытаясь лихорадочно отдать старикача. Но было поздно. Лавка тут же опустилась им на спины, уложив еще парочку джентльменов удачи, и наконец разлетелась в щепки. Смотрите, уроды, что вы натворили, пробасил довольным голосом Ратибор. Такую лавку мне поломали тупые мокрицы. Ну ничего, я сейчас отомщу за нее люто. С этими словами молодой богатырь взял подвернувшийся ему под руку стул и со всей дури запустил его в ближайшего противника. Стул, пущенный, как из прощи, описал короткую дугу и снес еще одного разбойника. Оставшиеся пять злодеев, выставив перед собой мечи да кинжалы, застыли в замешательстве, не зная, что делать, и зря. Перед ними возник Мирослав, тоже взявший в руки оба своих меча. Короткая схватка, лязг сталь-а-сталь, и еще двое горе-вояк рухнули, окровавленные на пол привыкшие обирать и грабить более слабых, обычно не способных дать достойного отпора простых людей, бандиты совершенно растерялись и не знали, что делать, когда напротив них оказались профессиональные, хладнокровные, опытные воины, как раз привычные к неравным боям и превосходящему их количеству на противнику. Следующего разбойника уложила массивная глиняная кружка, метко пущенная Еромиром точно в голову незадачливому бойцу оставшиеся двое лиходеев затравленно переглянулись между собой и как по команде бросились опрометью к выходу но уйти удалось только одному он пулей вылетел наружу и бросился на утек. второму же сбежать не удалось Ратибор продолжал свои эксперименты по использованию тяжелой мебели в качестве оружия. На этот раз он так пнул ногой по лежащему на боку столу что тот просто припечатал входную дверь таверны а заодно и неудачливого злодея к этой самой двери. Схватка была окончена. Хромая лошадь представляла собой и настоящее поле брани, на котором остались лежать четыре десятка разбойников. Кто-то корчился, стонал и полз, волоча за собой сломанную руку или ногу. Но большинство находилось либо в отключке, либо уже на том свете. «Ха! Клянусь бородой сварога, это была неплохая заварушка!» — пробасил довольно Ратибор. «Жаль только, что она закончилась!» — разочарованно добавил он. После чего подошел к одному из негодяев, сидевшему у стены и пытавшемуся понять, куда делись его передние зубы, допнул того не сильно ногой. «Эй, опарыш ты не свежий. Друзей-то мне осталось у вашей компании. Может, всех сюда приведешь?» Беззубый бандит испуганно завертел головой и уныло прошмякал картаве. «Нет, это все и были...» «Жаль...» Ратибор разочарованно вздохнул, но тут же громогласно пробасил «Эй, хозяин, тебя не зацепило там ненароком? Нет? Вот и ладушки. Подсобка твоя тоже не пострадала? Вообще отлично. Тащи-ка тогда кваса сюда, да побольше, а то чего-то в горле слегка першит. Бывает у меня такое после доброй драки». Хвощ появился, казалось, из ниоткуда. В его руках плескался полный кувшинчик свежего прохладного кваса. Не веря своим глазам, он, изумленно оглядывая разрушение в трактире, Подобострастно протянул кувшин Ратибору, при этом горестно приговаривая. «Как будто ураган промчался по моей таверне. Смертельный рыжий ураган. И угораздило же вас явиться сюда. А так ведь было тихо. И как вы смогли их одолеть? Это невероятно. Вас ведь трое всего». «Не ной, прощалыга ты седая». Ратибор одним залпом осушил пол кувшина. «Поди, кормился то неплохо, с бандули этой. от Оттого и горюешь». Рыжебородый исполин сверху вниз грозно посмотрел на хозяина хромой лошади. «Да что вы такое говорите, добрый человечек!» — забормотал испуганно хвощ. «Я честный трактирщик, простой работяга. Все на своем горбу, всю жизнь, до седьмого пота, так сказать, с утра до вечера, не разгибаясь. Рот закрой!» Рыжий великан неодобрительно смотрел на хвоща. «Сказки эти будешь кому угодно рассказывать, но не мне!» Ратибор осушил последним глотком кувшин и довольно пробормотал. Надеюсь, все же это не все веселье на сегодня, а то я только разогрелся и потянулся за здоровенной кружкой которую ему уже протягивал сноровистый хозяин таверны мирослав яерамир и ратибор не особенно пострадали в этой кабацкой драке отделавшись лишь легкими ссадинами синяками и ушибами да разбитыми костяшками очередная потасовка оказалась снова за ними впрочем как всегда вместе втроем им было под силу горы свернуть. С малых лет они охотно обучались ратному делу и рукопашным боям, с легкостью постигали азы воинской науки, ежедневно изнуряли себя до седьмого пота тяжелыми тренировками, довольно быстро став лучшими воинами Мирграда. И, несмотря на свою молодость, вышли победителями далеко уже не из одной заведомо неравной заварушки, в которой вначале никто и медного гроша не поставил бы на их жизни. Князь Святослав хорошо знал кому можно доверить самые опасные и трудные поручения. Тем временем Мирослав не спеша вытирал свои два клинка от крови об одежду одного из убитых. Аэромир последовал примеру Ратибора и тоже приложился к услужливо протянутому хвощом кувшинчику, на этот раз наполненному вином. «Эй, вы там, душегубы!» — раздался мощный окрик с улицы. «А ну, выходи по одному, до да без оружия, пока мы вас на копья не одели, аки, мокрые шаровары на веревку». Ратибор в очередной раз поперхнулся от такой наглости и, прокашлившись, рыкнул в ответ. «А это кто, янто там квакает?» И уже спокойнее обращаясь к своим друзьям. «Пойду гляну». С этими словами Ратибор быстро осушил кружку с квасом до дна, взял свою старушку секиру и, выбив могучим ударом ноги входную дверь таверны так, что она аж с петель сорвалась, вышел наружу. За ним следом потянулись Мирослав с Яромиром. На улице перед входом в хромую лошадь стояла десятка три вооруженных мечами-докопьями да городских дружинников во главе со Святозаром. Вылетевшая наружу от могучего пинкара Тибора дверь трактира уложила парочку стражников, кое лежали теперь неподвижно, распластавшись в дорожной пыли. Над ними уже суетился один из их товарищей. Подняв голову на Святозара, он удивленно произнес «Жить будут, если оклемаются». Пригнув голову, из дверного проема показался ратибор Окинув презрительным взглядом стоявших перед ним городских стражей, которые ошарашенно попятились назад при его появлении, он остановил свой взгляд на Святозаре, безошибочно определив в нем главного, и хмуро пробосил. «Это ты, что ль тут меня на копья одеть собрал Сааке Шаровары? Да я тебе палец твою сейчас знаешь, куда засуну, с проворотом? Знаешь, куда, да?» С этими словами он пошел на стражников. Один из них, что находился ближе, выставил перед собой копье. Его наконечник уперся в грудь рыжеволосого великана. Тот недовольно нахмурился, схватился за древко одной рукой перед самым лезвием, да потянул его вниз. Стражник пытался изо всех сил удержать свое оружие обеими руками, но сделать этого не смог. В результате чего, по инерции, плюхнулся мордой и пузом в пыльную мостовую прямо перед Ратибором, лишь презрительно на это хмыкнувшим. Вперед вышел Светозар. Надо сказать, что начальник городской стражи не сильно уступал Ратибору по могучему телосложению, хоть и был все же не такой здоровый, да с небольшим брюшком, что появилось у него за последние несколько лет довольно праздной, сытой жизни. Ты бы угомонился, здоровяк. Светозар уважительно оглядел пришлого воина. И так двоих наших дверью кабацкой чуть на тот свет не отправил. Помню я тебя. Ты смир Мирграда. Бывал уже у нас. — Да и мы у вас бывали как-то. А копий у нас много, все не переломаешь. — Зато я тебя что-то не пропоминаю, — слукавил Ратибор, ибо тоже вспомнил Светозара, но вида не подал. — А хочешь, я вместо копии твою голову сломаю с одной плюхи? Рыжий гигант бросил пику с повисшим на ней незадачливым стражником и сам, в свою очередь, бегло осмотрел Светозара. оценил габариты стоящего перед ним противника, Ратибор нутром почувствовал, что это может быть интересно. Чем оппонент здоровее, тем яростнее у него разгоралось желание, исходившее из самого его естества обломать такому рога. Молодой богатырь не небезвестких на то основании считал себя очень сильным человеком и не любил, когда рядом с ним находился кто-то, кто мог оспорить его превосходство. Яромир не в счет, он лучший друг. Было бы любопытно проверить, сдюжишь ли. Светозар встал перед Ратибором и спокойно посмотрел тому в прямого глаза. Он также, как и его оппонент, на интуитивном уровне ощущал всю мощь стоящего перед ним противника. Понимал, насколько тот силен и опасен, и что уступает ему в этой первобытной звериной мощи, доставшейся по наследству от могучих славных предков, привыкших отстаивать силой свое право на жизнь в этом суровом мире. Он сам был таким же, притом за его спиной стояло три десятка подчиненных, которые с плохо скрываемым любопытством наблюдали за намечающимся противостоянием. Светозар просто не мог уступить в такой ситуации, иначе его непререкаемый авторитет среди стражей и жителей города сильно пошатнулся бы. Но судьбе было суждено отложить их встречу. По крайней мере, не сейчас. «Не сейчас, Рад!» Ирамир положил руку на плечо своего неугомонного рыжего товарища. «Мы тут с поручением от князя, помни!» «Одно другому не мешает!» ратибор не шелохнулся, не сводя прищуренных глаз со Светозара. «Мешает, дружа, сейчас мешает», – тихо сказал Яромир своему другу, после чего показанным официальным тоном громко обратился к Святозару. «Мы, послы великого князя Святослава и славного княжества Мирградского, прибыли к вашему князю Изяславу на поклон с дарами и делом важным. Вот наши верительные грамоты». С этими словами Яромир достал из дорожной сумки, слегка помятые в кабацкой драке бумаги. Видно, кто-то плюхнулся на них сверху и протянул Святозару. Тот недоверчиво взял их в руки и, подозрительно осмотрев троих приятелей, стоявших перед ним, бегло прочитал врученные ему документы. «Да, помню всех вас троих. Были вы в свете Святослава, когда он гостил у нас? И когда мы у вас гостили? — Хотя из вас послы, как из меня кухарка, — буркнул он, быстро просмотрев переданные бумаги. — Из тебя выйдет неплохая кухарка, — не удержался брякнуть в ответ Ратибор. «Что ты сейчас сказал? Ну-ка, повтори!» Светозар тоже не спешил тушить разгоревшийся было конфликт между ним и этим рыжим громилой. Он уже настроился на драку и втайне все еще надеялся, что она состоится. Уж очень ему хотелось хорошенько надавать по рыжей макушке этому наглому самодовольному увольню. «Нужен лишь повод. Дай мне только повод», — размышлял лихорадочно про себя Светозар. «Говорю, кухарка из тебя знатная выйдет», — распалившийся ратибор и не думал униматься, сам надеясь на еще одну рубку. А ну-ка, будешь клячи своей, что ты по недоразумению конём называешь? Понял меня? Я людей куда за меньшее, к знахарю отправлял, а то и куда подальше, прямо к проотцам. Неизвестно, чем бы закончилось это милое сердцу каждого любопытного зрителя набирающее обороты перебранка между двумя богатырями, если бы в нее неожиданно не вмешалась третья сторона. А ну, угомонитесь уже, два индюка. Из окна ближайшей халупы выглянула пожилая, но бодрая старушка лет 60 светозар три гостя наших только что разнесли этот гадюшник, что ты сам столько времени развалить мечтал, да все никак не решался против зайца братца Изяслава выступить. А теперь уж прояви терпение, будь добр, коль за тебя твою работу сделали. Видишь же, что чужаки нравобуйного. И что мне теперь? Молча сносить оскорбление в свой адрес прикажешь, старая ауда?» Вопрос Святозара был риторическим. «Иди, стряпнёй своей займись и не лезь в мужской разговор. Кстати, о наших баранах». Цветозар вновь поглядел на неподвижно лежащего в дорожной пыли Магуту. «Этот Олух, между прочим, уже проигрывал до встречи с тобой. Догадываешься сам, кому?» Обратился он опять к Ротибору. «Да неужели тебе? Не верю. Ты же ходячая бочка с перебродившей медовухой. На себя посмотри, медвежий окорок. Индюки есть. Или петухи?» Ауда нетерпеливо махнула на них рукой и скрылась в оконном проеме своей кухни, убежав хлопотать по домашнему хозяйству. Из-под лобья глянув ей вслед, а также окинув мрачным взором стоящих перед ним троих воинов, Светозар обогнул их и заглянул в таверну. Зрелище было, прямо скажем, впечатляющим. Шайка разбойников, что наводила ужас не первый год на местных жителей, в полном составе лежала перед Светозаром в естественных и не очень позах. Часть стонала кто-то ползал, но основная масса головорезов находилась либо в отключке, либо уже на том свете. Впечатляет. Светозар пригляделся и безошибочно распознал среди лежащих тел Ждана Зайца, разделившего печальную судьбу своих людей. Подошел к его телу, бегло смотрел, быстро убедился, что он мертв. Присел на корточки, закрыл ему ладонью глаза и наконец вышел из остоверной, недовольно бормоча себе под нос: "Ещё и брата самого князя убили". «Этого святого человека! Что вы наделали, негодяи?» Уже воскликнул он, обращаясь к Ротюбуру, Мирославу и Иерамиру. «Как вы могли, как посмели! Это должен был сделать я! Я, да чтоб вам в Велес всем штаны на заднице порвал!» После чего сокрушенным уже тоном, но более спокойно продолжил. «Ну что, пойдемте теперь с нами к князю. Там и разберемся, кто вы, откуда, чего у нас забыли и какие из вас посланники. «Ой!» Что же теперь будет? Раззорили меня совсем злодеи. Прошу нашу доблестную городскую стражу принять скорые меры по их задержанию и возмещению причиненного мне ущерба этими страшными чужаками». Залепетал шустро вдруг вынырнувший из хромой лошади хвощ. «Все порушили, поломали, всех поубивали окаянные, настоящие изверги». «Ты вообще заткнись!» Светозар рявкнул на него так, что хвощ чуть было язык свой не проглотил с перепугу. А то я сейчас приму скорые меры по закапыванию твоего бренного тела на заднем дворе твоего же кабака. Давно ведь пора. зная я все про твои делишки темные. С нами пойдешь. Заодно и по душам, наконец, поговорим. Трое друзей пожали плечами, переглянулись, но спорить не стали. И вместе с перепуганным насмерть хвощом, уже сильно пожалевшим, что вообще вылез из своей полуразрушенной норы, под внушительным конвоем городских стражей последовали к князю Изиславу на судилище.